Тогда же, поблизости от поселения племени Огня, берег горонный выше по течению от устья реки Ближней, мостки для ловли рыбы. Младший вождь и помощник, лейтенант, главного охотника и военного вождя Сергей-младший, он же Сергей Васильевич Петров, 18 лет. «Правильно тогда сказал Петрович, что ничто мое никуда от меня не уйдет». На войне с римским легионом меня не было, но на этот раз, когда враг оказался гораздо более развитым и тем опасным, Андрей Викторович выдвинул меня в первые ряды. Подумать только, на этот раз нам в прикупе сбросили целую подводную лодку, и поскольку при любых раскладах ее команда не может быть нам дружественной, он приказал помножить пришельцев на ноль, не дожидаясь перитонита. По дороге к устью ближней мы встретили благополучно отступающего Антошку с его девицами и перебросились с ним парой слов. Он вообще молодец, не растерялся. И, как говорит Андрей Викторович, обеспечил эвакуацию вверенного ему безоружного подразделения вместе со всем ценным и бесценным имуществом. Ничего особо нового о подлодке наш юный мастер-рыболов не рассказал. Просто добавил, что торчит она метрах в ста от берега, и сквозь туман люди на ее борту видятся расплывчатыми силуэтами. Но мне их в лицо разглядывать и не требуется. Вниз по течению, до самого Бискайского залива, их трупы могут уплыть и без личного опознания. Впрочем, на самом деле я не такой кровожадный, просто храбрюсь». Поэтому, когда мы на узкой тропе лоб в лоб столкнулись с тремя интуристами, одетыми в стиле марин-милитари сороковых годов, стрелять в них из люски, хоть палец уже лежал на спуске, я не стал. Двое с закинутыми за плечо винтовками были одеты в бесформенные черные балахоны и такие же береты. Третий же выглядел поимпозантней, без винтовки, но с пистолетом на поясе, в кожаной куртке и в фуражке с якорем, а околыш которой украшали три полоски желтого галуна. Типичный офицер. На немцев, скажем, эти типы походили мало. Все смуглые, чернявые, кучерявые, а на их форме отсутствовал характерный орел со свастикой. Но я все равно выкрикнул все, что помнил из фильмов про войну. Реакция была, как у хорошей собаки Павлова. Бледные виды и задранные вверх лапки. Офицер попробовал было вякнуть что-то вроде «Нихтшисен камераден верзинт итальянищ зеглер», но мои бравые девки-волчицы уже уронили всех троих на землю, разоружили, дали прикладами по шеям, чтобы не возражали, скрутили руки и связали за спиной их же собственными брючными ремнями. И наплевать, что итальянцы. Никогда не страдал особой любовью к макаронам и тем более к их пожирателям. А в довершении матросам засунули в рот их же береты, а офицеру скрученную в жгут фуражку. И все это меньше, чем за полминуты, без малейшей заминки или растерянности. А ведь им, в отличие от других, еще ни разу не приходилось бывать в настоящем деле. Войну с римским легионом, как я уже говорил, мы пропустили. И тот случай, когда сюда приперлись немецкие охотники за беглыми военнопленными, тоже. Так что, красавы мои волчицы! рукопожатием перед строем и личная благодарность в приказе. Сергей Петрович говорил, что такая резкость у волчиц от того, что в местных условиях слабые и изнеженные не выживают. Мал, как только мы взяли их в свое племя, начали хорошо кормить и относиться по-человечески, все их таланты разом расцвели. Все это хорошо, но лани до нашего прихода жили той же жизни, что и волчицы, но ведут они себя совсем по-другому. Там, где волчицы, неважно, урожденные или взятые в клан со стороны, хватаются за оружие, лани стремятся убежать подальше. У меня своя теория. Грамотный, как-никак, в школе учился, и довольно неплохо. Мужики-волки, я и сам почти такой же, только не зверь, хотели, чтобы дети их клана во всем местном сообществе вырастали самыми-самыми крутыми, а посему отбирали себе в жены в других кланах наиболее бойких и сильных девок. Ибо о том, что яблоко падает недалеко от яблони, знают даже в каменном веке. Мол, гонор бабе мы обломаем, кулаком или там палкой, зато детки у этих бойких и дерзких родятся. Первый класс. И ведь, как я понимаю, вожди отдавали таких девок замуж в клан волка с легкостью, ибо без них спокойнее. А потом волки напоролись на нас и оказались помноженными на ноль, а их бабы и дети стали нашей законной добычей. И ведь, что интересно, даже Андрей Викторович не сразу понял, какой ценный приз оказался у него в руках. Только к весне наши вожди поняли, что из себя представляют волчицы, и сказали, что это замечательно, и теперь у нас есть какая-никакая армия, пусть даже с женским личным составом. Огнестрелы и хорошо отточенная сталь сабельных штыков компенсируют некоторый недостаток физической силы, а ловкость, дерзость и сообразительность – дадут нашим девицам сто очков вперед перед любыми солдатами. Но это все так, мысли вслух или лирические отступления. На самом деле все это промелькнуло у меня в голове за доли секунды, и как только мы скрутили этих троих, я связался по рации с Андреем Викторовичем и доложился, мол, так и так, тихого дела не вышло, враг уже на берегу, взял пленных, прошу ваших указаний». А тот мне в ответ, мол, оставь этих троих связанными по рукам и ногам, наши их подберут. А сам бегом на берег и сделай так, чтобы ни одна тварь из низов не могла высунуть нос на палубу. А тот, кто уже высунул, должен быть немедленно и достоверно убит. Как положено в армии, приказы выполняют, они обсуждают. Поэтому помимо связанных рук... Я приказал расстегнуть на этих троих штаны и спустить их до сапог. Тот, кто хотя бы однажды брыкался, запутавшись в спущенных штанах, должен меня понять. Пока не подоспеет Андрей Викторович со своей командой и не освободит эту компанию, вернув штаны на место. Они все трое будут беспомощнее с пеленатых младенцев. Времени на это ушло все секунд десять-пятнадцать. И вот мы снова бежим к берегу. а туман редеет, ибо поднимающееся солнышко греет все сильнее. По крайней мере, трое матросов возле вытащенной на берег рядом с мостками резиновой лодки увидели нас на приличном расстоянии, при этом один из них, определенно старший, скидывая с плеча винтовку, заорал нам что-то на своем языке и явно не поздоровался. Волчица Лаис, которая бежала рядом со мной, упала на одно колено, вскидывая к плечу американку. Грохнул выстрел «Готовченко». А я перечеркнул короткой очередью излюзки остальных, так и не успевших понять, что происходит. На палубе субмарины, что просматривалось совершенно отчетливо, какие там к черту силуэты, засуетились и забегали матросы в уже знакомых балахонах и черных беретах. Пушки на палубе видны отлично, солидные дуры немалого калибра. И кроме них, что-то вроде двухствольных крупнокалиберных пулеметов наблюдается в задней части рубки. Если на нас сумеют навести хоть один, то дело будет пахнуть не только керосином. Но мои девки-волчицы уже развернулись в стрелковую цепь, открыв частую прицельную стрельбу. Да и я не остался в стороне, стоя на одном колене и очищая палубу субмарины короткими очередями. Как только Люська в моих руках замолкла, я положил ее на землю. Бьерк, который у меня что-то вроде «Адъютанта» и «Второй номер», подает мне другую, с уже наложенным полным диском. И снова под щелчки винтовочных выстрелов раздалось пулеметное «Тра-та-та-та-та». Как я понимаю, нас спасло то, что у этих итальянских чудиков на подлодке оружие находилось в походном положении. Зачихленным и с затычками в стволах, а иначе не миновать беды. Некоторые, самые умные, как только началась стрельба, нырнули в воду с неподбойного борта. Да только водичка сейчас уже холодная и не располагает к купанию. А кое-кто, видимо, и вовсе не умел плавать. Беспомощная барахтание тонущего человека уж точно ни с чем не перепутаешь. Другие пытались перехитрить смерть. Вот над бортом рубки появилась голова и плечи человека, схватившегося за рукоять зенитного крупника на ближнем к нам борту. Предыдущий смертник сумел вставить магазины, а тот, что был до него, снять чехол и вытащить затычки из стволов. Но и у очередного героя, несмотря на то, что на голове у него фуражка, а не берет, значит офицер, тоже не получилось открыть огонь. Почти одновременно гремят несколько выстрелов, Плечи и голова того человека исчезают из вида, а пулеметные стволы вновь бессильно задираются в зенит. Наступает тишина. Бьорк подает мне Люську со свежим диском, но уже никто никуда не идет. Никакого шевеления, только слышно, как кто-то с подвыванием громко стонет, призывая на помощь Иисуса Христа и Деву Марию. Если останется жив, то отец Бонифаций объяснит ему, что такие тут еще не живут. И в этот момент к нам на выручку подходит кавалерия, то есть основные вооруженные силы нашего племени, во главе с Андреем Викторовичем. А с ними сержант Седов со станкачом Браунинга, который тут же начинает устанавливать на треноги. А это еще тот бронзбойд, не чета нашим люськам. Но мы тут уже управились сами. Ну, то есть почти управились. палубу то мы зачистили, но не до конца. Возможно, кто-то прячется на неподбойном борту за рубкой или в самой рубке, догадавшись не высовывать голову. Андрей Викторович окидывает взглядом сложившуюся картину и кивает. «Молодцы!» — говорит он. «Валю за службу». «Да только скажи мне, Серега, зачем ты из итальянцев штаны снял? А то обижаются они очень, эти любители макарон». «Ноги связать мне было нечем», — нехотя ответил я. — Вот я и подумал, что со спущенными штанами особо не побегаешь. Можно только ползать. — Умно, Серега, — рассмеялся Андрей Викторович, — умно. — А теперь давай со всем этим заканчивать. Ты со своими бойцыцами подержи субмарину на прицеле, а я возглавлю абордажную партию. — А может, я с вами? — спросил я. — А на прицеле этих мерзавцев подержит товарищ Седов. Один его станкач по огневой мощи равен всему моему взводу. Андрей Викторович посмотрел на меня так, будто я сморозил величайшую глупость, и вздохнул. «Отругать бы тебя как следует, Серега», — сказал он. «Ну да ладно, на первый раз прощаю. Еще раз запомни, лейтенант, приказы не обсуждаются, а выполняются. И если я говорю, что пойду на абордаж только со своей группировкой...» то в этом есть определенный и вполне конкретный смысл. Ты просто не способен к тому высшему пилотажу, который потребуется от меня там, на палубе. Подставишься по глупому подпулю и оставишь своих жен вдовами, а своего Ромочку – сиротой. И в этот момент случилось удивительное явление. Над бортом рубки поднялась палка с привязанной к ней белой тряпкой, которая лениво затрепыхалась на ветерке над рекой. «Ну, нифига себе! Сюрприз!» — выругался командир. «Смотришь ты! Сдаются! Теперь предстоит вступать с ними в переговоры о капитуляции, а у нас хоть кто-нибудь знает по-итальянски». «Андрей Викторович?» — вдруг сказал Александр Шмидт. Я могу довольно хорошо говорить по-немецки. Если не все офицеры, то хотя бы командир этой субмарины обязательно должен знать язык своих союзников». «Попробуй, кадет», — ответил Андрей Викторович. «Хуже от этого точно не будет».